Глава вторая. Каюту под номером 518Д, как в первый, так и во второй раз, я отыскала довольно быстро. Правда, ради интереса сперва свернула немного не туда, попробовав попасть в сектор А нашего собственного второго класса. Но дверь, ведущая к каютам с видом на море и собственной ванной комнатой, оказалась для меня закрытой. Стоило приложить руку к нарисованному на стене кругу, как магическая метка на моём запястье вспыхнула красным, а защитное поле, облокировавшее проход, неодобрительно загудело. А рука зачесалась, и я поняла, что нет смысла и пытаться. Дальше мне не пройти, потому что меня не пропустят. Точно так же, как не подняться по широкой, подсвеченной магией и украшенной цветами лестнице наверх в первый класс А. Откуда, кстати, лилась музыка и доносился какетливый женский смех. Судя по всему, праздник начался уже давно, хотя мы только что отплыли из Камберга, и все рестораны и увеселительные заведения на палубе второго класса были закрыты. Пожав плечами, не слишком-то и хотелось, я решила вернуться в свою каюту. К этому времени турбина наконец-таки разработалась, вибрация уменьшилась и стала почти незаметной. Вместо нее появилась качка. Пол едва заметно пошевеливался под ногами, словно королева солнца вальяжно и неторопливо переваливалась ноги на ногу. Судя по всему, пока я оставила эксперименты с дверью, лайнер успел покинуть акваторию порта и теперь пересекал небольшой залив, за которым раскинулось открытое море. Вскоре моим догадкам нашлось подтверждение. Мужской, усиленный магией голос застал меня в одном из узких коридоров сектора D, как раз неподалёку от лестницы, ведущей вниз на третью палубу. Первый помощник капитана, имени его я так и не расслышала, поприветствовал поднявшихся на борт новых пассажиров, затем заявил, что уже скоро мы выйдем в открытое море. Но погода этим вечером нас ждёт чудесная. Ветра нет, Волны небольшие, так что, судя по прогнозам, нас ждёт спокойный переход до Авестерхофа. Правда, последнее ещё не точно. Затем пригласил всех обитателей первого класса присоединиться к нему в ресторане Фловерия. Пассажиры второго класса в Фловерию приглашены не были, зато приятный женский голос позвал нас на ужин. но не раньше, чем через час после отплытия. Третий и четвёртый классы вообще никуда не звали, ни во флаверию, ни на ужин, так как дорогу до Джосейры они должны были проделать на собственных запасах. Неожиданно рядом с лестницей, возле которой я остановилась, возник молодой темноволосый стюард, одетый в сине-золотую форму обслуживающего экипажа. Вы потерялись, мисс Поинтересовался он любезно, не забыв улыбнуться, и продемонстрировать мне отбелённые магией зубы. На это я неопределённо пожала плечами. Вообще-то я и не думала теряться. Вместо этого стояла и слушала объявление, стараясь не пропустить важные новости. После чего собиралась отыскать свою каюту, которая должна была стать мне домом на следующие две с лишним недели. Вход на нише палубы для пассажиров второго класса закрыт, но исключительно для того, чтобы обеспечить безопасность этих самых пассажиров, намекнул стюард. Позвольте вас проводить. Назовите номер вашей каюты. Пришлось назвать, хотя я вовсе не нуждалась в его компании. Ещё через пару минут, сопровождаемая Враславом, имя было вышито на форме. Я оказалась возле деревянной, выкрашенной в белое двери. с золотистым номером 518D. Краска была совсем свежей. Мне показалось, что её нанесли буквально пару дней назад. А вы умеете открывать каюту с помощью магической метки? Деловито поинтересовался Стюарт. Затем, не дождавшись моего ответа, заявил: "Протяните руку, я покажу вам, как это сделать". И в очередной раз окинул меня взглядом который я наконец-таки смогла классифицировать. Одобрительно. Вот как он на меня смотрел, с явным мужским интересом, который этот самый, хмм, Враслав не слишком-то пытался замаскировать под дежурной вежливостью обслуживающего персонала. Признаюсь, от этой мысли мне стало немного не по себе. Да 13 лет, которые я провела в своём мире, парни меня не слишком интересовали а последние годы нас держали за семью замками за всем что происходило в пансионате следили суровые монахини охранники боялись мастера гильберта да ужаса а средний возраст приходящих в пансионат учителей близился к сотне так что подобные взгляды были мне в новинку спасибо врослав сказала ему дальше я уже как-нибудь справлю сама Но дальше справляться не пришлось, потому что дверь внезапно распахнулась, да так резко, что едва не заехала мне по носу. Я отшатнулась, наступив на ногу стюарду, на что он тут же распахнул гостеприимные объятия. Но я не стала в них падать. Вот еще. Из дыри каюты 518-D выскочили те самые озорные близнецы, которых не так давно разыскивала их бабушка. «Куда это вы?» Раздался её голос: "Немедленно вернитесь, я никуда вас не отпускала". "Ну куда либо бежать, близнецы уже передумали. Уставились на меня открыфырты". "Бабушка, это к нам", заявил один из братьев. "Наша попучица, которую ты ждала", эсковерка в слово попучица произнёс второй. "Красивая", добавил первый. "Очень", похвалил меня второй. И я под восхищёнными взглядами мальчишек, поблагодарив стюарда, гордо проследовала в каюту. Близнецы отправились за мной, а я подумала: "Ну что ж, плавание обещало быть не скучным". Ту самую бабушку, выглядевшую немного уставшей и издёрганной, но при этом решительной, звали Маргарет Фортис. Она и внуки были родом из Канберга и следовали, как и я, в Джосейро. Где проживала их дальняя родня? Решили навсегда покинуть родной город, потому что оставаться в Канберге у Маргарет не было больше сил. Мы с ней быстро нашли общий язык, договорившись звать друг дружку по именам. И она тут же рассказала свою историю. Оказалось, год назад мальчики потеряли родителей, оставшись полностью на её попечении. Поэтому, не выдержав тяжёлых воспоминаний, Маргрет продала оставшийся после смерти мужа маленький домик, сняла отложенные деньги, решив начать новую жизнь в новом месте. Причём не только в новом городе и стране, но даже на другом материке. Придумала, что нам стоит уплыть подальше из Камберга. В том городе слишком много напоминает мне о погибшем сыне. К этому времени я уже успела скинуть шерстяной плащ разложив в закутке за раздвижной ширмой свои нехитрые пожитки, Маргрет и мальчишки терпеливо дожидались, когда я закончу, чтобы продолжить наше знакомство. Заодно предложили мне печенье, и я, немного подумав, не стала отказываться от угощения. Есть хотелось до невозможности, потому что последний раз я завтракала вчера утром ещё в пансионате. До того, как провернула трюк с билетом, и меня кинули в карцер. Поблагодарив, я вымыла руки, после чего положила в рот кусочек песочного теста. Едва не застонала от удовольствия. Оно буквально таяло у меня во рту. Тем временем моя попучица продолжала свой рассказ. Сын Маргрет был военным. По окончании службы он устроился в жандармерию Канберга. где был на отличном счету. Но год назад погиб при исполнении. Его милая жена не выдержала горя и быстро зачахла. Доктора и маги говорили, что от слабости лёгких, но Маргарет знала, что это произошло от тоски. Бедняжка, она так сильно любила своего мужа. Близнецы начали было всхлипывать, но потом передумали, заявив мне, что они уже не маленькие. Поэтому больше не станут лить слёзы, особенно сейчас, когда их мечта исполнилась. Папа много раз обещал взять нас в плавание на корабле, сообщил мне Питер. Но повезла нас бабушка, добавил Фин. Или же про круиз сказал Фин, а про бабушку Питер? Признаюсь, они были настолько похожими, к тому же одеты одинаково, что различать их у меня никак не получалось. Но даже если я в очередной раз спрашивала их имена, то вскоре братья начинали хаотически перемещаться по нашей четырёхместной каюте, и я теряла какую-либо надежду разобраться, кто есть кто. И всё это, несмотря на то, что в нашем обиталеще, освещённом двумя магическими светлячками, навстроенных к стену в подставках, особо перемещаться было некуда. Из мебели присутствовали лишь кровати За раздвижными ширмами, с нарисованными на них райскими птицами. Ещё был узкий стол с двумя стульями на всех. Умывальник с маленьким зеркалом и стоявшим рядом с ним пузатым кувшином с водой. Душевые и прочие удобства находились в конце коридора. А ещё папа собирался научить нас, как раскрывать преступления. Добавил подозреваю Фин. Или же всё-таки Питер? Он был самым знаменитым сыщиком в Камберге, подхватил его брат. Но он погиб от рук преступников. Когда мы вырастем, мы тоже станем ловить преступников, но не позволим себя убить, потому что мы умные, согласился сосказанным второй близнец. Очень, похвалил себя первый. Поэтому, как только можно будет, мы сразу же пойдём работать в жендармерию. У вас отличные планы на будущее. отзывалась я но сперва вам не помешает выучиться как оказалось с этим наблюдались большие проблемы успеваемость в школе серьёзно хромала потому что по мнению близнецов что бы ловить злоумышленников учиться было необязательно они и так знают что нужно делать чем мы собирались заняться уже сегодня чем именно а растерялась я Корабль большой, и на нём полным-полно преступников, с заговорщическим видом заявил мне Фин. Или же, Питер, пойди тут разбери. Мы их обязательно поймаем, пусть не всех, но хотя бы одного. Даже и не думайте, закатила глаза Маргарет. Фин, Питер, я запрещаю вам приставать к людям. На это близнецы заявили что невозможно запретить им делать добро. А ловить злоумышленников как раз и было тем самым добром. После чего пообещали нам раскрыть хотя бы одно преступление до момента, когда Королева Солнца прибудет в Джосейру. Маргарет застонала, схватившись за голову. — Говорю же, они в могилу меня сведут, — пожаловалась она. — И кто тогда у вас останется, балбесы вы непослушные? — обратилась она к внукам. Больше никого из родни нет. Вот увидите, отправят вас в приют Святого Храномона. Близнецы насупились и замолчали, но, судя по их лицам, ничего не могло удержать братьев от того, чтобы творить хм добро. Впрочем, я всё-таки решила попытаться. А раз так, сказала им, то мы сперва должны пойти и хорошенько поужинать. Только что объявили, что всех гостей второго класса ждут в ресторане Клавесин. Это неправильно ловить преступников на голодный желудок. После этого я буду рада, если вы покажете мне корабль. И тут же понизив голос: Меня не оставляет ощущение, что вы каким-то образом смогли попасть в сектора А и Б, куда с нашей магической меткой не пройти. Мне интересно, как вы это провернули. Близнецы переглянулись, но промолчали. И я поняла, что ни в чём не ошиблась. Затем я планировала проверить, умеют ли будущие сыщики хорошо писать и читать. Как без этого вести картотеку злоумышленников и описывать места преступлений? Картотеку? Округлили глаза мальчишки, на что я покивала самым важным видом. Картотеку, сказала им, которая очень пригодится вам в будущем. После чего рассказала, что это такое и как именно этим пользоваться. Но не только картотека. У меня было множество идей, как занять мальчишек на корабле, на что Маргарет взглянула на меня с благодарностью. "А вы, Кристин?" спросила она у меня, когда я отправилась за свою ширму, чтобы переодеться в серое платье, единственным украшением которого было несколько тёмных пуговичек. на застёгивающемся под горло воротнике. Воспитанниц высоких сосен не баловали красивой одеждой. Два платья и две сорочки — вот и весь наш гардероб. «Расскажите о себе!» Я сдавленно усмехнулась за своей ширмой. «О, да, я могла бы многое рассказать о себе. Начать с того, что я родилась в столице огромного государства, не имевшего никакого отношения к этому миру. После чего успела пожить в нескольких городах, потому что родители из-за своей работы постоянно переезжали. И я меняла школы, друзей и увлечения, но не стала этого делать. Решила, что никому не открою правду о себе, потому что передо мной всё так же маячил призрак дома у малоишённых. К тому же я не питала наивных иллюзий, знала, что мне никто не поверит и вернуться домой не поможет. Спасение утопающих в моём случае было исключительно в руках утопающих, то есть в моих собственных. Мне 19 лет, и я круглая сирота, вот что я сказала Маргарет. После смерти родителей мне осталась мизерная пенсия, которой всё же хватило, чтобы я выросла в пансионате, а не в приюте. О высоких соснах говорить ничего не стало. Давно уже научилась никому не доверять. Не так давно я получила приглашение от одной семьи из Джо Сейры. Им требуется гувернантка, и я, конечно же, с радостью согласилась. Фальшивое письмо и магическую печать я подделала сама, чем втайне гордилась. Они оказались так милы, что даже прислали мне билет во второй класс. «О, это так благородно с их стороны!» С важным видом покивала Маргарет. «И крайне благоразумно». В третьем классе я слышала ужасно, а в четвёртом просто нечеловеческие условия. Рада Кристин, что мы с вами попучицы, добавила она, после чего принялась копаться в вещах. Мы решили незамедлительно отправиться на ужин. Пока Маргрет искала одежду для близнецов, я подошла к зеркалу, решив привести в порядок растрепавшуюся причёску. Но зеркало было настолько маленьким, Что в нём я видела то своё ухо, то зелёные, но казавшиеся в полумраке каюты карими глаза в обрамлении длинных тёмных ресниц, то большой рот, который, как уверяли меня подруги, обязательно понравится целовать моему мужу. Настолько, что быть может, тот передумает отцыловать меня в монастырь или закапывать под могильным камнем в холодной земле Брайлора. От этих слов меня всегда передёргивало. Потому что ничем подобным заниматься со своим мужем я не собиралась. Тут Маргрет выловила из объёмного соквая же чистой рубашки для мальчишек, не забыв посетовать на то, что невозможно взять с собой достаточно одежды. Сколько бы она ни положила, через короткое время всё будет грязным. В это время близнецы, высунув языки, сидели за столом и составляли первые две карточки своей картотеки. Карпели на дописанием корабля, место преступления. И я украдкой вздохнув, уставилась на чернильные пятна не только на листах бумаги и столешнице, но ещё и на руках братьев, на их озарных мордашках, а также штанах и рубахах. Наконец, после десятиминутных сборов мы всё-таки покинули каюту. Мальчишки галантно распахнули передо мной дверь, И я, поблагодарив, вышла в коридор, где тут же столкнулась лицом к лицу с молодым мужчиной. Причём столкнулась в буквальном смысле этого слова, да так, что сразу и не разойтись. Он проживал в номере напротив. Поэтому, одновременно распахнув наши двери, мы оказались в неожиданной западне. Улыбнулись друг другу, извинились, попытались из неё выпутаться, но тут близнецы совсем не вовремя решили просочиться между нами. запутались в моей юбке, подтолкнув нас еще ближе друг к другу. И в узком коридоре я едва не уткнулась незнакомцу носом в грудь. Машинально отметила про себя, что он высок и вполне хорошо сложен, а еще от него чудесно пахнет мужским парфюмом. Давно уже позабытое мною ощущение. Не то что от мастера Гилберта, любителя жареной селедки с луком, и его соглядатаев. постоянно экономивших на воде и мыле. Подняла голову. У незнакомца оказалось приятное, интеллигентное лицо, тёмные вьющиеся волосы и немного усталые карие глаза. "Простите", в который раз произнёс он. Уставился на меня с улыбкой, затем снова попытался по стороница. Вжался спиной в стену, но из двери его каюты уже выходил попутчик, добавив неразберихи в коридоре. Наконец, близнецы выпутались из моей одежды, и мы во всём разобрались. Вновь улыбнулись, посторонились, раскланялись. Оказалось, нашим соседом из двухместной каюты 521Д был тот самый лисий господин, теперь одетый в тёмный шерстяной костюм в мелкую полоску. А его попутчик, с которым я столкнулась, господин Рикот, а раздался чей-то встревоженный голос, и он повернул голову. Господин Рикот требовательно повторил тот самый голос. Я выглянула из-за его широкого плеча, оказалось, в узком коридоре стоял невысокий мужчина в коричневом сюртуке. Мне сказали, что вы доктор, заявил мужчина. Моя жена беременна, и она не слишком хорошо себя чувствует. Не могли бы вы её осмотреть? На корабле есть свой собственный доктор. Недовольным голосом пробасил Элисей господин. "Корабельный доктор стоит 50 фартингов за визит", возразил ему коричневый сюртук. "Если бы у моей жены было что-то серьёзное, конечно же, я бы не поскупился, а так? А так вы решили воспользоваться милостью бедного доктора, не дав ему спокойно поужинать", закончил его фразу попучик доктор. при этом в тайне надейтесь, что он не только не возьмёт с вас денег, но ещё и выдаст вашей страдающей от качки и женских перемен в настроении супруге что-то из своих запасов, и вам не придётся потратить ни фартинга. Сюртук нахмурился. Ничего вы не понимаете, господин, заявил высокомерно. Не знаю, как вас зовут, но вы даже не представляете, как сложно сейчас заработать деньги. особенно когда до рождения ребёнка осталось совсем немного, а ваша жена решила навестить свою родню в Джойсери. Не ехать же нам в третьем классе. Так сидели бы дома, возразил ему Лисий господин. Всего-то нужно было урезонить свою супругу. Не господа, не ссорьтесь, улыбнулся доктор. Конечно же, я смотрю вашу жену, заявил он Суртуку. Вы правы, Сейчас я нахожусь далеко от своей практики, поэтому денег с вас не возьму. А что я говорил? Тут же торжествующим голосом возвестил Алиси господин, но его возмущение никто не поддержал. Доктор Рикот, кинув на меня ещё один извиняющийся взгляд, заявил, что ему нужно взять свой саквояж. Мы с Маргрет снова вжались спиной в стену, пропуская доктора, затем отправились следом за Алисим господином. недовольным настолько, что он даже позабыл представиться. Скорее встретились с близнецами, поджидавшими нас в конце коридора. Затем этот самый коридор стал расширяться, и ещё через пару минут мы очутились в просторном ресторане, разделённом магической стеной на две части. Ближе к застеклённым стенам с видом на бескрайнюю гладь Бескарского моря, в водах которого уже тонуло золотисто-красное солнце этого мира, Располагались столики для пассажиров из секторов А и Б. В центре, отделённые от привилегированного класса и выглядевшие куда более скромно, находились места для пассажиров секторов Д и С. За каждый стол усаживают по 8 человек, вещал нам всезнающий сосед. Из тех, чьи каюты находятся рядом. Еду в секторах Д и С, к сожалению, мы не выбираем. Да, из-за напитки придётся доплатить. Стоило мне услышать его слова, как пить сразу же перехотелось. Я не была уверена в том, что моих 8 фартингов хватит на то, чтобы заплатить даже за простенький лимонад, поэтому решила, что меня вполне устроит бесплатная вода в каюте. Но если бы мы заплатили на 500 фартингов больше, то могли бы сейчас сидеть вот там. Наш всезнающий сосед кивнул в сторону панорамных окон. И изучая меню, попивая, он окинул меня взглядом, после чего посмотрел на близнецов, освежающие напитки. Затем исправил свою оплошность, решив представиться. Звали его Теодор Брассет. Проживал он в Кенберге, где, собственно говоря, и сел на борт. Плыл, как и все мы в Джосейро. Он был торговым представителем жестяной компании, производящей всё, начиная от колючей проволоки и заканчивая печатными машинками. Это моё третье путешествие на Королеве Солнца. Обещал Брасет, когда мы принялись рассаживаться за нашим столом. Предыдущая поездка в Джойсэру начальство осталось довольна, так что меня отправили ещё раз. Я ничуть не удивилась тому, что оказалась в одной компании с Маргрет и её внуками. И даже присутствие Лисева хорошо. Господина Теодора Брассетта было вполне мне по душе. Кто откажется от собственной ходячей энциклопедии? К тому же, я нисколько не сомневалась в том, что чуть позже на свободный стул за нашим столом опустится и доктор Рикот. Не ошиблась. Он появился через 5 минут, заявив, что в каюте 507 с дамой в положении всё в полном порядке. Просто наблюдается некоторое волнение из-за путешествия и связанный с этим упадок сил. К этому времени нам уже успели принести столовые приборы и поставить на стол несколько плетеных корзинок с кусочками свежевыпеченного хлеба, на что я, чувствуя себя беспризорницей, взяла один. И Питеру с Финном, получив разрешение Маргарет, тоже протянула. К тому же в нашей компании оказалась еще та самая анемичного вида, Светловолосая девица, постоянно спрашивавшая разрешения у матушки. Завидев доктора Рикотта, она неожиданно залилась краской, а я подумала: да неужели? Вот так взяла и сразу же в него втюрилась. Впрочем, доктор не обратил на неё особого внимания, лишь вежливо кивнул на невнятное приветствие, вновь назвав своё имя. Очень скоро мне стало жаль ту девушку. Путешествовала она с матерью, то и дело её одёргивавшей, недовольно поджимая узкие губы. К тому же мать заставляла дочь то не сутулиться, то не крутить головой, заявляя, что таким образом та никогда не найдёт себе мужа. Тем самым она вводила девушку в ещё больший ступор. Представились Пруденс и Клариса Свидкоки. Путешествовали по делам благотворительного общества, которая возглавляла Пруденс Свидкок собственной персоной. «Мы обязательно должны помолиться перед едой», заявила нам Пруденс, на что все с ней дружно согласились. Правда, я промолчала, а Теодор Брасет пробурчал, что помолиться нам не помешает, но сперва неплохо было бы дождаться ту самую еду. За соседние столики ее уже принесли. Там за обе щеки уплетали мясное рагу, запивая клюквенным морсом и, возможно, даже чем-то покрепче, в прикуску со свежевыпеченным хлебом. Воздух в ресторане «Клавесин» полнился чудесными ароматами пряного мяса с овощами в сладком соусе, сдобренный разговорами, смехом и легкой музыкой, которая неслась откуда-то сбоку из сектора А. Публику второго класса тоже развлекал собственный небольшой оркестр. на еду нашему несчастному столику так и не спешили приносить. Поэтому мы с близнецами, переглянувшись, взяли по ещё одному кусочку хлеба, хотя мне было стыдно за собственную слабость. Наконец появился нет, не официант с подносом, а почему-то стюарт с крайне озабоченным лицом. "Вы, мисс Кристин Лирет", поинтересовался он у меня и уставился требовательным взглядом, дожидаясь ответа. На этом мое сердце застучало куда быстрее. Ладони похолодели, и я чуть было не выпустила кусочек хлеба, так и не донеся его до рта. Потому что эта задержка и его появление могли означать лишь одно. Мое прошлое все-таки меня настигло. Нагнала на королеве солнце через полтора часа после ее отправления из порта Канберга. Поэтому сейчас появятся люди в форме жандармов. Хотя нет, они не станут портить моим арестом аппетит тем, кто заплатил от 300 до 8 сотен фартингов за билет. Поэтому стюард всего лишь вежливо попросит меня прогуляться с ним к выходу из ресторана. Сошлётся на возникшие вопросы о моей регистрации или же проблемы с магической меткой, которые там за углом они немедленно решат. Но именно там меня будут поджидать те самые гвардейцы или же маги вместо рогельберта я не знала, что хуже. Произошла небольшая ошибка, извиняющимся тоном произнёс Стюарт, и я уставилась на него, размышляя, как быть дальше. Бежать или не бежать, вот в чём вопрос. С другой стороны, как убежать с корабля, успевшего выйти в открытое море? Вернее, у нас появилась возможность, поправил себя Стюарт. Так ошибка или возможность? Пробасил недовольный Теодор Брассет. И вообще, почему нам не несут ужин? Оказалось, больше второе, чем первое. Поэтому нам его и не несли. Дело в том, что у них образовался свободный столик в секторе А. Куда, если мы не возражаем, они бы хотели, вернее, они просят нас туда перейти, всех нас без исключения. Причём без какой-либо доплаты с нашей стороны. После этого мы сможем заказать себе блюда из меню, а напитки войдут в стоимость. Нет, он же говорит, нам ни за что не придётся доплачивать. Напрасно миссис Свидкок так встревожилась, ей ему не верит. Конечно, в наши магические метки будут внесены соответствующие изменения, а эта возможность будет отражена в дополнении к нашим билетам. Новые договоры этим вечером принесут в наши каюты. Но почему? А растерялась я окончательно. А разве такое может быть? Здравый смысл подсказывал, что я давно выросла из возраста, в котором верили в сказки. И вообще, я-то тут причём? Почему вы сначала назвали моё имя? Новнятного ответа я так и не получила, лишь неуверенные заверения в том, что произошла ошибка. Вернее, у них появилась возможность, поэтому они хотели бы нам её предложить, а потом нас перевести. Больше ничего из стюарда вытащить мне так и не удалось. К тому же, всем сидевшим за нашим столиком, включая крайне разумного и крайне рассудительного Теодора Брасс это, а также главу благотворительного общества Prudence Switcock, вполне пришлось по душе щедрость персонала Королевы Солнца. Поэтому уже скоро Мы перебрались в новый, более привилегированный сектор А.